Через моих служащих я скоро осведомился о той пропаганде, которой в значительной мере разъедались еще недавно стойкие немецкие части. Отдельные, подчас самые незначительные признаки не оставляли сомнений, что этот развал уже идет быстрыми шагами. В конце июля и в начале августа я получил ряд писем. Среди прочих новостей сообщалось о возобновившейся борьбе на Кавказе. Несмотря на пессимистические настроения Свечена, добровольческая армия, передохнув на Дону, возобновила борьбу. Кубанцы восстали, и под прикрытием Дона казалось, готовился подняться весь Кавказ. В Сибири тоже разгоралась война. Дела мои в имении были закончены, оставаться безучастным зрителем начинавшейся борьбы было не под силу, и я в начале августа вернулся в Киев. За два с половиной месяца моего отсутствия здесь мало что переменилось. Увлечение немцами, казалось, еще более усилилось. Окрепли и самостийные течения. Что касается армии, то таковая продолжала числиться лишь на бумаге. Ко времени моего приезда в Киев был под впечатлением недавно полученных известий об убийстве царской семьи. Отслуженная панихида вызвала ряд патриотических манифестаций, закончившихся кое-где столкновениями с самостийниками. Бессмысленное, подлое и кошмарное по жестокости убийство царской семьи не найдет себе равных в истории. Подробности не были еще известны, но сам факт не подлежал сомнению. Ловко используя монархические симпатии большинства офицерства, Немцы весьма искусно выдвинули проект формирования новой Астраханской противобольшевистской армии, лозунг который должен был быть за веру царя и отечества. Отличительные цвета были белый, желтый и черный, широко снабженная немецкими средствами, идея этой армии не могла не быть ясной. Это было лишь отвлечение потока русских офицеров стремившихся под знамена добровольческой армии, продолжавшей героическую борьбу против насильников Родины и поставившей в основу этой борьбы верность старым союзникам. В день моего отъезда и в последующие я несколько раз завтракал у генерала Скоропадского. Он более чем когда-либо верил в свое дело. Через несколько дней после приезда я встретил моего старого однополчанина генерала Бескупского, которого не видел после последней неудачной попытки его поставить на революцию. Теперь он носился с новым планом. Каких-то украинских формирований, долженствующих впоследствии начать в самой Украине борьбу против самостийных элементов. Конечно, и этот план должен был так же рухнуть, как и ставка на революцию. Я узнал что проживавший в Киеве генерал Драгомиров собирается ехать на Дон и Кавказ и в тот же день зашел к нему. Наш разговор решил мою участь. Генерал Драгомиров передал мне, что только что получил письмо от генерала Алексеева. Генерал Алексеев получил предложение объединить русские противобольшевистские силы на Сибирском фронте.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 Грозный призрак междоусобной брани навис над Россией. 28 июля 1921 года. Яхта «Лукул».